Борис Колоколов. Русская сага. Историческая хроника. Москва. Современник. 1982 год. Дорогие друзья, клуб любителей аудиокниг желает вам приятного прослушивания говорящей книги серии «Нигде не купишь». В исторической хронике Бориса Колоколова воссоздана картина плавания двух русских кораблей «Святой Петр» и «Святой Павел», совершенного в 1740-1742 годах и увенчавшегося открытием северо-западных берегов Америки. На ее страницах прослеживаются судьбы отдельных участников, и, может быть, впервые в нашей литературе так отчетливы выявлены герои того знаменательного плавания, одни незаслуженно забытые, другие заслоненные фигурой знаменитого командора Беринга.